Глава вторая «Строго говоря, — заявил Крэмор, — как человек, который прежде всего стремится говорить открыто и честно, — я хотел бы задать несколько вопросов Гудвину. Он сидел перед Миро-Вулфом в красном кожаном кресле, почти заполнив его собой. Большое круглое лицо было не краснее, чем обычно, серые глаза не холоднее, голос не жестче. Все как всегда». Вулф взъелся. «Тогда зачем ты привел его, даже не спросив меня?» «Я сказал, что мне нужны вы», — вступился за меня Краймер. «Конечно нужны, вы же в курсе. Мне нужно знать, где сейчас этот пес. Где он, Гудвин?» То он снова стал нормальным. После стольких лет знакомства Краймер иногда даже зовет меня Арчи. Правда, только в исключительных случаях. «Пес?» спросил я. Крэмер поджал губы. «Ладно. Объясню по-простому. Ты позвонил в участок, дал сержанту номер собачьего жетона и попросил выяснить, кто хозяин. Сержант выяснил. Хозяин, некто Филипп Камп, был сегодня убит в доме номер 29 по Арбор-стрит». Он сообщил о твоем запросе в наш отдел. Пустовой, дежуривший возле дома, вспомнил, что собака ушла вместе с человеком, который сказал, что это не его собака. Мы показали ему твою фотографию, и он узнал того, кто сманил собаку. Он со мной сидит в моей машине. — привести Нет, спасибо. Я не сманивал собаку. — а Пес сам увязался за тобой. Я скромно развел руками. «Бывает, за мной вязываются девушки, собаки, а иногда даже ваши сотрудники. Что поделать?» «Не ломай комедию. Владелец собаки убит, а ты увел пса с места преступления. Где он?» «Вулф не выдержал. Вы упорно пытаетесь обвинить мистер Гудвина в том, чего он не делал. Он не уводил собаку. Советую обосновать свои требования, если хотите, чтобы их выслушали». Сказал он это твердо, но не враждебно Я покосился на него. Наверное, он стал так вежлив, потому что у Джета теперь нет хозяина. «Ладно, могу обосновать», — покивал Крэмер. «Ричард Миган, который живет в том же доме и находился там, когда произошло убийство, сообщил, что утром приходил к вам и просил вас кое-что для него сделать. Говорит, вы отказались». «Вот так». Краймер выпутил подбородок. «Итак, что мы имеем? Человек, присутствовавший на месте убийства, говорит, что утром ездил к вам. Через полчаса после убийства возле дома появляется Гудвин и сманивает... Ладно, предположим, что не сманивает. Но собака, принадлежавшая убитому, сама бежит за ним и попадает к вам. Как это выглядит со стороны?» Краймер опустил подбородок. Вы прекрасно знаете, что при расследовании убийства я меньше всего хочу видеть вас или Гудвина ближе, чем за десять миль от места преступления, так как по опыту знаю, чего от вас ждать. Но раз ты оказался рядом, тоже будет любезен объяснить, с какой стати, почему и как. Я хочу это выяснить, и ей-богу выясню. Где собака? Вулф вздохнул и покачал головой. «В данном случае вы зря теряете время», — почти добродушно сказал он. Что касается мистера Мигана, утром он позвонил, чтобы договориться со мной о встрече, и пришел в одиннадцать. Разговор был короткий. Он искал человека для слежки, ну, кое за кем, но не назвал ни имени, ни какой-либо другой конкретной детали. А когда заговорил о жене, слишком разволновался, я решил, что речь идет о слежке за женой. «Как вам известно, я делами такого рода не занимаюсь, потому даже не дослушал его. Мою профессиональную гордость уязвляет сам факт подобного предложения». Услышав отказ, он разозлился так, что выскочил отсюда как ошпаренный. В прихожей он сам снял с вешалки шляпу, а вместо своего плаща взял плащ мистера Гудвина. «Арчи, твоя очередь». Краймер перевел взгляд на меня, и я подчинился. Я обнаружил подмену в середине дня. Его плащ того же цвета, что и мой, но мой новее. Когда он позвонил, то, договариваясь о встрече, назвал свое имя и адрес. Я думал ему позвонить, чтобы вернул мой плащ. Но в телефонной книге его номера не оказалось. В справочной сказали, что и у них его нет. Вот я решил сходить к нему сам. Пошел я в его плаще. На Арбор-стрит возле дома номер 29 собралась небольшая толпа. Стояли полицейские полицейские машины а как только я подошел ближе, подъехала еще одна полицейская машина. Из нее вышел Перли Стеббенс и отправился в дом. Вот я решил отложить возвращение плаща, чтобы избежать пыток в полиции. Там же у дома стояла собака. Она ткнулась мне носом в колени, и я погладил ее. Если начнут пытать, я признаю, что не нужно было ее гладить. Коп спросил, моя ли это собака. Я ответил, что нет, и пошел домой. Я был, ты позвал собаку, поманил ее. Нет, я заметил ее на перекрестке на углу 28-й улицы и 9-й авеню. И только тогда понял, что пес увязался за мной. Я его не звал и не приманивал. Если вы не верите, если думаете, будто я проделал с псом какой-то фокус, то объясните, пожалуйста, зачем бы я звонил в участок и просил узнать имя владельца. «Не знаю. С тобой, Вулфом, никогда ничего не знаешь». «Где он?» Я ответил раньше, чем Вулф успел меня остановить. «Наверху в моей комнате. Приведи его сюда». «Хорошо». Я поднялся и пошел было к двери, но Вулф резко меня окликнул. «Арчи!» Я развернулся. «Да, сэр?» «Нет никакой такой срочности». Он обратился к Краймеру. «Это умная собака» но сомневаюсь, что она способна ответить на ваши вопросы. Я не хочу, чтобы она тут гуляла по моему кабинету. Я тоже не хочу. Тогда зачем ее сюда вести Я заберу ее. Мы хотим с ее помощью кое-что проверить». Вулф поджал губы. «Сомневаюсь, что вам это удастся. Сядь, Арчи». Мистер Гудвин взял на себя некоторые обязательства перед собакой, и должен их выполнить. Раз собака лишилась хозяина, значит, и дома у нее теперь нет. Нам придется потерпеть ее здесь до тех пор, пока мистер Гудвин не получит убедительных гарантий ее будущего. «Арчи, если бы мы были одни, я обозначил бы свою позицию без обиняков, но в присутствии Краймера не мог». «Абсолютно согласен», — кивнул я. «Поймите нас. Как не жаль, мы не можем позволить вам увести собаку». «Чушь! Я ее заберу!» «Неужели? У вас есть судебное постановление?» «Какое? Вызов по иску о возврате владения движимостью?» «Ордер на арест важного свидетеля?» Кремер открыл рот и снова закрыл. Положил локти на подлокотники... Сплел пальцы и подался вперед. «Слушайте, вы и Миган говорите, возможно, правда, возможно, нет. Не знаю, посмотрим. Но собаку я забираю». Человек, которого убили, Камф, жил на Пэрри-стрит, в нескольких кварталах от Арбор-стрит. Он пришел на Арбор-стрит к дому 29-го, С собакой на поводке сегодня в 5.20. Управляющий домом, его зовут Ольсон, живет на цокольном этаже. В это время он смотрел в окно, который выходит на улицу, и видел, как появился камф с собакой и вошел в подъезд. Минут через десять собака вышла без поводка, и почти сразу следом за ней вышел жилец Виктор Таленто. Адвокат снимает квартиру на первом этаже. Таленто говорит, что шел по делам. Холли увидел собаку, решил, что зашла бродяжка и выгнал ее на улицу. Больше он ничего не знает. Так или иначе, Ольсен говорит, что Таленто ушел, а собака осталась стоять на тротуаре. Кремер расплел пальцы и откинулся на спинку кресла. Минут через двадцать, примерно без десяти шесть, Ольсен услышал, как его кто-то зовет. Вошел через черный ход, поднялся на один пролет на площадку первого этажа. В холле в тот момент находились двое. Один живой, другой мертвый. Живой. Рос Чаффи, художник, снимает студию наверху, четвертый этаж. Мертвый тот самый человек, которого Ольсен видел с собакой. Он лежал в лестнице. Задушен поводком. Чаффи говорит, что шел по делам, увидел у лестницы труп. Больше он ничего не знает. Он стоял там, пока Ольсен ходил к себе, чтобы позвонить в полицию. Патрульная машина приехала в пять пятьдесят восемь. В шесть десять прибыл сержант Стеббинс. И Гудвин появился в шесть десять. Отлично выбрал время. Вулф только хмыкнул, а Крамер продолжал. «Могу сообщить подробности». Поводок нашли в кармане плаща, надетого на камфа. Эксперты говорят, он и есть орудие убийства. Расследование только началось. На вопросы отвечу в пределах разумного. Когда пришел камф, все четверо жильцов находились дома. Виктор Таленто, адвокат, живет на первом этаже. Ричард Миган, которому вы отказали, на втором. Зером Элленд, исполнитель концертных номеров в ночном клубе. На третьем. Рос Чаффи. Художник. У него мастерская на верхнем этаже. Элленд говорит, что спал и ничего не слышал. Проснулся, лишь когда мы начали стучать в дверь. Тогда он спустился и увидел труп. Миган говорит, ничего не слышал и ничего не знает. Кремер снова подался вперед. «Так что же там произошло?» Камп пришел, чтобы встретиться с одним из этой четверки и взял с собой собаку. Он мог снять с нее поводок на первом этаже и оставить собаку ждать его там. Но я сомневаюсь. Точно так же он мог вместе с собакой подняться в одну из квартир, но собака после дождя была мокрая, и войти с ней не разрешили. А потому Камп отправил ее вниз. Существует также вероятность того, что пес присутствовал при убийстве. Но это мы поймем, когда приведем его туда. Вот за этим он нам и понадобился. Привезем в тот дом и посмотрим, к какой двери он пойдет. Мы намерены сделать это немедленно. У меня в машине сидит человек, который знает собак. Крэмер встал. Вулф покачал головой. — Вы попали в затруднительное положение. — Говорите, мистер Камп жил На Пэрри-стрит. Он там жил с семьей? Нет, он холостяк. Какой-то писатель. Ему не нужно было зарабатывать на жизнь. Средства имелись. Значит, животное сиротело. Он у тебя, Арчи? Да, сэр. Я поднялся и шагнул было к двери, но Вулф меня остановил. Одну минуту. Поднимись к себе. Запри дверь. — И сиди там, пока не позову. Иди. Я пошел. Тут либо исполнять, либо немедленно увольняться. Но я увольняюсь только, когда у нас нет гостей. Кроме того, если допустить, что у Вулфа была серьезная причина не отдавать собаку, тогда его требование имело смысл. Поскольку мы сами впустили Крамера в дом, ордер ему не требовался. В любой момент он мог подняться ко мне и забрать собаку. Если бы я попытался остановить его силой, это могло бы затронуть некоторые деликатные моменты. А взламывать запертую дверь он не стал бы, это другое дело. Я не запер дверь, так как не запирал ее много лет и не помню, в каком ящике комода лежит ключ. А пока я искал бы его, Крэмер мог неслышно подняться по ступенькам, которые у нас покрыты мягким ковром, поэтому я оставил дверь приоткрытой, встал рядом и стал слушать. Если услышу шаги, захлопну дверь и прижму ногой. Неро, то есть джет кому как больше нравится, тоже подошел, но я велел ему вернуться на место, и он вернулся без возражений. Снизу доносились голоса, недружелюбные, но и не до такой степени взвинченные, чтобы до меня долетали слова. Потом я услышал тяжелые шаги Крамера, который вышел из кабинета и потопал в прихожую. Затем хлопнула входная дверь. — Все в порядке! — крикнул я вниз. «Нет — Нет! — раздалось в ответ. — Подожди, я тут запираю. «Порядок!» — через какое-то время крикнул Вулф. Я закрыл за собой дверь, вышел на площадку и спустился в кабинет. Вулф, выпрямившись, сидел в своем кресле за письменным столом. При виде меня он рявкнул. «Натворил дел!» «Притащил собаку, чтобы посмеяться надо мной, а теперь что?» Я подошел к своему столу, сел и спокойно сказал. «Теперь мы превзошли сами себя». Но вы все равно не признаетесь, что это вы напортачили, так что забудьте. Если вы спрашиваете у меня, что теперь, то нет проблем. Теперь я мог бы взять собаку и отвезти в отдел Крэмеру. Но ведь мы превзошли сами себя. Выяснили, что собака, как вы выразились, осиротела, что ужасно. Но, значит, ее можно усыновить. Но вам же понадобилось сцепиться с Крэмером. И теперь вы, конечно же, будете стоять на своем. Ладно, посидим с запертой дверью. Думаю, потихоньку смогу даже вывести его погулять. Но что если Крэмер завтра вернется с ордером?» Вулф откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Я взглянул на настенные часы, две минуты двенадцатого. Посмотрел на свои часы, тоже две минуты двенадцатого. Когда Вулф открыл глаза, и те, и другие показывали, что прошло шесть минут. «Судя по тому, что рассказал...» — Мистер Краймер, — произнес Вулф, — дело это вряд ли запутанное. Комментариев от меня не последовало. Если быстро его раскрыть, у тебя будет возможность честно выполнить свои обязательства перед собакой. До этого дня я считал, что не только я руководствуюсь нежеланием позволять полицейскому врываться в дом и хватать кого ему вздумается или что вздумается, Но и ты... Ну — Да, в пределах разумного. Звучит двусмысленно. Чтобы избежать разночтений, позволь себе дать свою трактовку. Разумеется, самый простой путь уладить возникший конфликт — выяснить, кто убил мистера Кампфа. Полагаю, работа небольшая. Если что-то пойдет не так, мы можем пересмотреть свое мнение». Расследование нужно начать немедленно. И, к счастью, у нас есть повод. Пойдешь туда, чтобы вернуть плащ мистера Мигана и забрать свой. А там действуй по обстоятельствам. Лучше всего было бы привести этого Мигана сюда. Но, насколько тебе известно, в таких вопросах я полностью полагаюсь на твое благоразумие и сообразительность. Большое вам спасибо. Обиженно сказал я. — Это вы только сейчас полагаетесь. — Да. Мига, наверное, еще сидит в полиции. Вряд ли его там оставят ночевать. Скорее вызовут еще раз утром. Мне нужно выгулять собаку. Фриц выгуляет в нашем дворе. — Черт меня побери! Я поднялся. Ни клиента, ни денег. Ничего, кроме собаки самым крупным вместилищем для мозга я подошел к двери развернулся отчетливо повторил черт меня побери подошел к вешалке взял шляпу и наподдал плащу мигана